24 мая, вторник. От того, что больше некому звонить ей по утрам, было тоскливо. У Агаты даже мелькнула мысль не ходить в офис, в фирме такое не возбранялось. Удаленный доступ к серверам у нее имелся, и работать дома ничто не мешало. В ковидные времена все сидели по домам и нормально сдавали работы в срок. Юлия Семенович сидение дома не одобрял. «Человек, существо социальное», — ворчал он, — «в одиночестве дичают». «Сейчас есть интернет», — напоминала Агата. «Интернет не отменяет человеческую природу». Агата попыталась вспомнить, почему тогда спорила с родственником, и не смогла, забыла. От того, что не может вспомнить, настроение еще больше испортилось. Идти на работу не хотелось, но она пошла. Правильно сделала, еще пока ехала до работы, перестала чувствовать себя одинокой и брошенной. То есть одинокой она оставалась, конечно, но при этом она не беспомощное дитя, которое обязательно надо опекать. Она взрослая, самостоятельная женщина, способная справиться со всеми проблемами. Сейчас проблема была одна — найти убийцу. К Веронике она заглянула, не дойдя до своего компьютера. Подруга уже пришла, красила ресницы, глядя в маленькое зеркало. «Как похороны?» — участливо спросила Вероника. Агата пожала плечами, нормально. «Я Юлия Семеновича видела пару раз», — вздохнула подруга и перешла на шепот, хотя в секретарской они были одни. «Он у нас заместителем директора числился». «Да, я не знала». Агата села на стул рядом с Вероникой. «Он такой хороший дядька был, улыбался всегда. Помнил, как меня зовут». «Хороший», — подтвердила Агата. Меня сначала возмущало, что он на работе числится, зарплату получает, а не появляется совсем. «Значит, дома работал», — отрезала Агата. «Да я не спорю. Я потом узнала, что это он когда-то фирму организовал. Имеет право до смерти зарплату получать. Фирме скоро 30 лет, про нее все знают», — похвалила фирма Вероника. «Я его лучше знаю. Если получал зарплату, значит, было за что. Да я не спорю, не кипятись». «Ой!» — ахнула Вероника. Ты что? Агата пыталась сдержаться, но не смогла, потекли слезы. Она достала из сумки бумажный носовой платок, вытерла глаза. «Агата, ты что?» «Я его любила», — тихо призналась Агата. «Царствие небесное», — посочувствовала Вероника. «Я не знала, что они с Павлом родственники. Фамилии у них разные. Агата, а ты кем им приходишься?» «Юлий Семенович — двоюродный племянник моей бабушки». Мама рассказывала, они когда-то очень дружны были, моя бабушка и мама Юлия Семеновича. Говорят, когда юлия Семенович фирмой руководил, в него все бабы были влюблены. Кто говорит? Глав бог, она еще при нем работала. Вчера зашла в бухгалтерию, они там Юлия Семеновича обсуждали, вспоминали тех, кто уже давно уволился. Я из старых почти никого не знала. Хлопнула дверь, заглянул роман, агата встала, пошла работать. День выдался суматошный. Агате пришлось состыковывать свои программные блоки с теми, что написали коллеги. Вылезали ошибки, она, по ходу, их исправляла. Только к вечеру выдалось свободное время, она достала флешку, снова начала просматривать файлы из компьютера Юлия Семеновича. Идей от просмотра не появилось. Агата снова сунула флешку в сумку. Домой она шла медленно. Пахло весной, свежестью. Около подъезда Агата остановилась, хотелось дойти до парка, посидеть под деревьями, подумать. Агата помедлила и вошла в подъезд. По вечерам в парке сидят пенсионеры, родители с детьми и влюбленные пары. Она не пенсионерка, у нее нет маленького ребенка, и она ни в кого не влюблена. Войдя в квартиру, Агата переобулась в тапочки, которые давно пора сменить, на домашние туфли, и замерла, оглядывая свою единственную комнату. Она не сразу поняла, что ее испугало, то есть удивило. Испугалась она чуть позже, когда поняла, что ноутбук, который она всегда ровно клала у края стола, сейчас лежит не так. Ноутбук помещался криво, края стола касался углом, а зарядка, которая всегда лежала на полу около электрической розетки, сейчас находилась почти у ножки стола. Утром она заряжала мобильный в той же розетке, и телефон лежал рядом с коробочкой зарядного устройства ноутбука в кольце провода. Сейчас провод кольца не образовывал. Нет, пожалуй, она не испугалась, она разозлилась. Агата быстро подошла к столу, поправила ноутбук, подвинула зарядное устройство. Ключей от квартиры не было ни у кого, кроме ее владелицы, но та никогда не входила в квартиру в отсутствие Агаты. Агата на секунду закрыла глаза, стараясь успокоиться. Она идиотка, постоянно думает об убийстве, и ей мерещится черт знает что. Агата вернулась в прихожую, посмотрела на крючок, на котором висели запасные связки ключей. Их было две. Сейчас на крючке висела только одна. Агата тронула связку рукой, сжала в кулаке. Захотелось немедленно убежать из квартиры. «Думай», — сказал бы сейчас Юлий Семенович, «и прекрати истерику». Агата оглядела пол, отодвинула тумбочку и облегченно выдохнула. Ключи валялись за тумбочкой. Она повесила связку на место, придвинула тумбочку к стене, прошла на кухню, приоткрыла окно. Вечер был тихий, теплый. Нужно поменьше думать о том, что кому-то понадобилось убить Юлия Семеновича. От таких мыслей можно совсем свихнуться. Нет, не так. Нужно поскорее вычислить, кто это сделал. Листья, растущие под окном березы, дрогнули. С ветки вспорхнула птичка. Птичку Агата не разглядела. Нужно было сказать матери, что совсем без наследства Юлий ее не оставил. Сказать и надеяться, что она хотя бы на полгода исчезнет из его жизни. Раньше, чем через полгода, получить наследство невозможно. В свете тотальных санкций через полгода рублевое наследство может обратиться в пшик, но это его не касается, это проблемы матери. Покончить со всем, что связано с матерью, хотелось сильно. При жене Павел звонить не стал, вынул телефон, когда сел в машину. Мать не ответила. Павел раздосадованно посидел, положив руки на руль, и понял, что пока не закончит с матерью, работать не сможет и не хочет. Адрес, по которому ее вчера увозило такси, он вроде помнил. Его можно было и уточнить. Он остался в базе данных службы такси. Но Павел туда заглядывать не стал, как будто ему противно было даже посмотреть на адрес ее отеля. Мая Семеновна, несчастная женщина», — тихо сказала вчера Ксения, когда они вернулись домой. «Я не хочу о ней говорить», — оборвал ее Павел. Ксения вздохнула, но замолчала. Павлу хотелось сказать, что на самом деле зла он матери не желает. Он хочет единственного никогда о ней не слышать. Он ничего не сказал. Даже чуткая Ксения его не понимала. Пробок еще не было. По почти пустому городу дорога заняла всего 15 минут. Павел приткнул машину метрах в десяти от входа в отель, достал телефон. Здание из красного кирпича снаружи было малопривлекательным. Павел в таком никогда бы не поселился. Что-то ему подсказывало, что и внутри отель не поражает изысканностью. С деньгами у матери не здорово. Ему повезло, что он не успел набрать номер. Мать вышла из дверей, оглянулась, взяла под руку вышедшего за ней мужчину. Тот был подстать отелю, невзрачный, сутулый, щупленький, в серых, как будто пыльных брюках. Павел сунул телефон в карман. Пара медленно двинулась в противоположную от его машины сторону. Павел вышел из машины. Пара приблизилась к пешеходному переходу, остановилась у горящего красным светофора. Когда загорелся зеленый, перешла улицу. Пешеходов было мало. Если бы мать обернулась, не могла бы его не увидеть. Мать не обернулась. Павел зачем-то пошел за парой. Мужчина рядом с матерью был лыс и, что уж совсем не вызывало уважения, пытался замаскировать лысину оставшимися жидкими прядями. Он семенил суетливой походкой, заглядывая матери в лицо. Брюки, которые поначалу показались Павлу мятыми, такими не являлись. Они были длинноваты, собирались внизу гармошкой. Видимо, у мужика имелся особый талант, на нем любая одежда превратилась бы в убогую. — Не иностранец, — окончательно решил Павел, брезгливо разглядывая мужика. — Россиянин. Мама вышла замуж за иностранца, когда Павлу было пять лет. Юлий сердито разговаривал с матерью, когда она навестила сына перед отъездом. Старался, чтобы ребенок не уяснил, о чем говорят взрослые, но маленький Павел понял. Тогда он еще очень любил мать, и ее предстоящий отъезд вызывал у него ужас. Павел плакал, Юлий его успокаивал, обещал, что мать будет по-прежнему его навещать, и она приезжала как потом предполагал Павел, навещала, когда требовалось вытащить из Юлия деньги. Пара свернула к неприметному кафе, мужчина открыл матери дверь, пропустил ее вперед. Павел помедлил и тоже вошел внутрь. Мужчина набирал с вертикальной стойки готовые блюда, мать стояла рядом с кошельком в руках. Павел не сомневался, что платить будет она. Кафе было маленьким, не заметить его здесь трудно. Павел повернулся и вышел. В отеле наверняка есть ресторан. С деньгами у матери действительно так себе, если пара завтракает в дешевой забегаловке. К машине он шел быстро, как будто куда-то спешил, и потом, когда ехал в офис, сдерживал себя, чтобы не превысить скорость. Впрочем, превысить скорость было трудно, машина на дороге заметно прибавилась. Надо было думать, а голова казалась пустой. Мать уверенно шла к лавке у пруда. Светофор впереди замигал, Павел злясь остановил машину, В славке должно быть видно кафе, в котором Юлий купил воду. Светофор позволил ехать, Павел тронулся вместе с потоком. Мысли сменяли друг друга медленно, неохотно. Одна казалась особенно неприятной, она окончательно оформилась, когда он отпирал рабочий кабинет. Лекарство удобно подмешать не только в спиртное, в минералку тоже. Кофе был не лучшим успокоительным, но Агата сварила его и посидела, обняв чашку пальцами. Утром она включила телефон в розетку. Агата отодвинула чашку, снова вернулась в комнату. Она не любила беспорядка, провода раздражали не только на работе, дома тоже. Она старалась их скручивать, даже когда они лежали на полу. Утром она зарядила телефон, убрала его в сумку. Могла она случайно подвинуть ногой зарядное устройство от ноута? Выходит, что могла. Агата не сразу поняла, от чего застучала в голове. От страха. Она не успела снова начать убеждать себя, что для страха нет оснований. Громко, прямо над головой прозвенел дверной звонок. Это испугало еще больше. Агата на цыпочках подошла к двери, заглянула в глазок и торопливо отперла замок. «Ой, как я рада, что ты пришел!» Она через порог прижалась к Кириллу. «Ну, слава богу!» — засмеялся он, подвинул ее и вошел в квартиру. Повернулся, захлопнул дверь. «Мы снова любим друг друга?» «Нет», — фыркнула Агата, отпуская бывшего любовника. «То есть любим, но по-дружески». Страх пропал. Она потеряла близкого человека, и у нее шалят нервы. «Как скажешь», — покладисто согласился Кирилл. «Что у тебя нового?» — это он спросил серьезно и строго. Агата прошла в комнату, прислонилась к окну. Кирилл сел на диван. «Я давала тебе ключи от квартиры?» — спросила Агата. «Нет», — удивился он, — «ты предлагала, я отказался. Ты что, не помнишь?» «Помню», — вздохнула она, — «почему ты спросила?» «Так, почему ты спросила?» сердиться кирилл ушло. красивое лицо делалось еще более мужественным. Впрочем, ему все шло. «Агата! Мне кажется, в квартире кто-то был. Он подумал, сжав губы. Что-нибудь пропало? Деньги? Документы?» «Нет, не знаю». Агата повернулась, открыла створку окна. «Проверь». Наличных у нее не было, только банковские карты, но их Агата носила в кошельке. «Агата». Она подошла к книжному шкафу, открыла тумбочку, достала большую плоскую косметичку. Паспорт и диплом оказались на месте. Было бы странно, если бы кому-то пришло в голову красть ее диплом. Агата молча сунула косметичку на место. «Что пропало?» «Ничего», — вздохнула Агата. Теперь Кирилл смотрел на нее с недоумением. «Не обращай внимания», — попросила она, — «у меня шалят нервы. Почему ты решила, что в квартире кто-то был?» «Мне так показалось». «Послушай», — он поморщился, — «не тяни время. Ты же понимаешь, что я не уйду, пока все не выясню». Агата снова отошла к окну, и прислонилась к подоконнику. «Кирилл, зачем я тебе?» «О, Господи!» — он вздохнул. «Только не говори, что ты в меня безумно влюблен, я не поверю». Кирилл, отвернувшись от нее, закинул руки за голову и вытянул ноги. Ноги у него были прямые и длинные. Он оглядел стену с обоями, которые не мешала бы поменять. «Я к тебе привык. Мне хочется о тебе заботиться. Мне нравится о тебе заботиться. И поэтому ты больше месяца не звонил. Агата, ну кончай». Он снова на нее посмотрел. Что-нибудь новое о твоем дяде стало известно? Нет. Ты собиралась пошарить в его компьютере? Не успела. Почему тебе показалось, что в квартире кто-то был? Кирилл опять уставился в стену. Так, я ошиблась, наверное. Он поднялся и как-то сразу оказался рядом. Агата не видела, чтобы кто-то еще умел так быстро и плавно двигаться. — Почему ты мне не доверяешь? — взяв ее за плечи, тихо спросил он. «Я доверяю», — заверила Агата. «Мне будет очень жаль, если тебя тоже отравят». Он отпустил ее плечи и уставился в окно. Синие глаза были невеселыми. «Мне тоже». «Я за тебя боюсь». Агата промолчала. «Почему тебе показалось, что в квартире кто-то был?» «Черт его знает», — честно объяснила Агата. «Показалось и все. Ничего определенного, правда. Вроде бы провод на полу сдвинут». Только провод? Или что-то еще? Он по-прежнему на нее не смотрел. Только провод, да и то я не уверена. Он наклонился, заглянул ей в глаза. «Тебе показалось потому, что ты ждала чего-то похожего?» «Нет», — удивилась Агата, — «с какой стати кому-то ко мне лезть?» «Убили твоего дядю», — напомнил он. «Мы были очень дальними родственниками». Кирилл помолчал, вздохнул. «Поменяй ключи на всякий случай». Агата кивнула, он опять помолчал. «Хочешь, чтобы я остался?» «Грустные у него глаза, невеселые. Или они и раньше такие были, просто она не замечала?» «Нет». Кирилл молча повернулся и ушел, тихо прикрыв дверь квартиры. Она не умела так быстро двигаться. Когда запирала замок на лестничной клетке, его уже не было.